Глава 6 Недавно в Торонто был зафиксирован первый случай нападения белочек на человека. Это не шутка. Там очень много диких белок, это настоящая проблема. Они живут и размножаются в местных парках. На одном дереве можно насчитать до 30 особей, и все хотят жрать. Белочки напали на девочку, решившую покормить их с рук. Орешков не хватило, и тогда голодные зверьки атаковали несчастного ребенка. Девочка доставлена в больницу. Власти Торонто в экстренном порядке принимают меры по отлову грызунов. Помимо белок, в здешних городах водятся еноты и скунсы. Енота, например, можно запросто увидеть в мусорном контейнере. Почему-то именно о канадских белочках я думал, выкидывая из трактира пьяного хама, слишком громко обсуждавшего по мобильнику прозу Джеймса Джойса. Обсуждай у себя дома, сколько влезет, и не мешай нормальным людям слушать певицу Максим и спорить о бюсте Анны Семенович. Не подумайте, что я спятил. Пробелочек я прочитал во вчерашнем «Коммерсанте», а все, что связано с Канадой, у меня теперь автоматически откладывается в мозгу и всплывает в самый неподходящий момент. А если они нападут на Голубеву? Она ведь кажется в Торонто. Представляю картинку. Голуби выкатается по траве, пытаясь скинуть с себя белочек, а они прыгают, прыгают, прыгают. Упс, бедняжка. И стоило оставлять родину, чтобы пасть от зубов мелких канадских грызунов. Выполнив служебный долг, возвращаюсь на рабочее место. Оно у меня за барной стойкой между холодильником и барменшей Жанной. Там втиснута табуреточка, присев на которую, одинаково удобно наблюдать за обстановкой в зале и за высокохудожественными ногами Жанны. Лицом она далеко не шедевр зодчего, но привлекательной фигурой. Думаю, там все натурально, без обмана. У нее диплом университета, кажется, философский факультет. Но продажа шавермы надежней. Жанна принимает заказы, готовит коктейли, вытирает столы и рассчитывает гостей. Мы с ней общаемся мало. Так, перекинемся цитатами из Вольтера или Горация и трудимся дальше. Позавчера я нечаянно провел ладонью по ее левой ягодице. Жанна захлопала накладными ресницами и тихо, но жестко произнесла. Это безнравственно, Павел. Шутка, ничего она не произнесла. Оно и понятно, я же нечаянно. Каждый вечер Жанну встречает ухажер, застенчивый тип лет 35 на старинном опеле. Это, конечно, не мое дело, но я бы не допустил, чтобы моя любимая женщина стояла за стойкой, наживая баррикозное расширение вен и искривление позвоночника. Но у меня нет пока любимой женщины. Да, забыл сказать, она, как и Веселова, помешана на стишках. Только собственного сочинения. Но их никто не печатает, и Жанна читает их мне. Когда нет гостей. Я не возражаю. Как холодно, как мало света, Пожухла яркая трава, Печальным солнышком согрета Тоскует матушка-земля. И в том же духе. Чего их всех на поэзию и караоке тянет? Ее бы в нашу колонию. Там замполит тоже стишки любил, а сочинять не умел. Нас заставлял. Не сочинишь? В карцер. А какие из нас поэты? Ни строчки без кочки. Где ж ты, Жанна, раньше была? Третий член нашего коллектива, шеф-повар Людмила, орудует разделочными ножами на кухне. Внешность у нее не характерна для представителей этой мужественной профессии. Чем-то напоминает актрису Ренату Литвинову в «Трагических ролях». Какой у нее диплом, я не интересовался. Ассортимент ее блюд невелик. Бессменное меню умещается на половинке тетрадного листа. В трактире есть бесплатный туалет, чем заведение и привлекает основную массу посетителей. Как музыкальный фон, упомянутая певица Максим, страдающая из динамиков китайской магнитолы 1995 года выпуска, Я бы на месте хозяина нанял тапёры с роялем или мексиканских марьячев с с гитарами и придумал бы трактиру хоть какое-то название, например, «Самое лучшее кафе» или «Русский музей». Иначе по гремуху заведению придумает бессердечный народ. Интерьер также не к ночью упомянутый финский арголит, пластиковые столики с бумажными скатёрками и стулья, микроволновка времен Наполеона, заведение «Молодое», И пока обходится без салфеток. Из настенных украшений цветная схема эвакуации при пожаре. Красные и синие стрелочки указывают пути бегства. И ксерокопия лицензии на торговлю спиртным с фотографией Керима. Ксерокопия, наверное, восемнадцатая. Вместо лица три черных пятна. В районе глаз и рта. Но у нас же здесь не паспортный контроль на границе. Вот и весь штат. Керим не пригласил даже уборщицу. Список моих обязанностей занимает трехтомник, поэтому не буду их перечислять целиком. Главная задача ⁇ порядок и фейс-контроль. Не пускать малолеток, антисемитов и лиц без костюмов, а также вовремя реагировать на проявление насилия и жестокости в зале и на антиправительственные лозунги. Ну и само собой защита от внешней агрессии и Атлантического блока НАТО. Керим не уважает местные и федеральные власти, но в оппозицию не записывается. Сам он заглядывает в свое молодое предприятие каждые полчаса для контроля и дачи царских указов. Тружусь я, само собой, безо всякого оформления. Если сюда заявится какая-нибудь проверка, я должен твердо собрать, что чисто случайно заглянул в гости к дорогому другу Кериму. В качестве оружия использую исключительно скотч. Очень удобно обездвижить буйное тело. Этому я научился еще на дискотеке. Формально ко мне не придраться. Скотч не наручники, а держат не хуже. Контингент трактира довольно скуден. Местная богема — бродячие режиссеры, философы, поэты, искусствоведы-критики. Все в основном с рынка. Сидят, пьют, дискутируют. Вечерами, в час пик, наблюдается наплыв гостей, идущих с электрички. На третий день работы я уже знал в лицо и по именам некоторых завсегдатаев. В долг до завтра не даю принципиально. Бездомных животных и попрошаек не прикармливаю. Если вы не забыли, я не очень положительный персонаж. Мой рабочий день начинается с открытием, то есть в 11 утра, и заканчивается с уходом последнего клиента, то есть никогда. Хотя формально трактир закрывается в 10. Нас, специалистов-администраторов, двое. Сменщик — кавказец с корейской фамилией Ли, коротышку, умеющий летать по залу и метать кухонные ножи. Два дня его смена, два — моя. После размеренного образа жизни подобный график кажется мне бесчеловечным, и только ноги Жанны не дают мне махнуть на него рукой. Ну, еще небольшое денежное содержание и халявный хавчик от шеф-повара Людмилы. Днем на пару часов удается протянуть ноги в продуктовой кладовой на специально купленной раскладушке положив под голову свернутый форменный розовый пиджак от Армании. «Увы, наши с Герой культурно-оздоровительные мероприятия пока пришлось приостановить». Узнав об этом, он едва не лишился чувств. «Ты чё? Ты чё, Павлуха, натворил? Ты, благородный пацан, уважаемый бродяга, пошёл в Халдеи? Да ещё к кому? К Гургену позорному!» Гурген, блатное, лицо кавказской национальности. Ты же накосячил, нашу движуху реально предал. Да тебе теперь из тусовки никто к не подаст. А что тихоня скажет? Думаю, ничего хорошего. Что ж ты наделал, Павла? Как ты мог? И еще на четверть часа в таком же духе. Я не оправдался, вина на лицо, и не искал смягчающих обстоятельств. Низко склонил голову и прошептал: "Прости меня, Герман, если сможешь." Я ведь еще на курсы английского записаться хочу. Я уверен, Павел, что это по глупости, по безотчетному порыву, что ты одумаешься и возьмешься за мозг. Только одумывайся побыстрее. Долго ждать мы не можем, и будем вынуждены принять меры. Какие меры, он не сказал. Но по интонации я понял, что жесткие, если не жестокие. И опять у меня не хватило духу признаться, что, оказавшись здесь, В сраной забегаловке я вдруг почувствовал себя гораздо уютней, чем у стойки в Эрмитаже или на диване в комнате. Что хоть кто-то нуждается в моих умственных и физических достоинствах. Я виновато кивнул и вернулся на табуретку. Кран, к слову, я починил. Мать даже испугалась, не влипли опять куда. За две недели, что я служу в трактире, никакого насилия ть -ть -ть -ть -ть, не приключилось. Никто не грабил кассу за стойкой и грязно не приставал к Жанне. Мелкие стычки между посетителями не в счет. Определенные неудобства доставляли правоохранительные органы в лице участкового и той же вневедомственной охраны. Они, к слову, были первыми гостями и на этом основании потребовали стопроцентный дисконт. И теперь, приходя на ежедневный перекус, внимательно секли, не попросим ли мы их рассчитаться. Не просили. Кериму здесь жить и работать. Что касается крупной организованной преступности, то ее заведение абсолютно не интересовало. Не тот уровень. И рейдерских захватов в ближайшее время не предвиделось. Ежемесячный оброк хозяин платил какому-то охранному предприятию ООО, самое лучшее охранное предприятие, реклама которого встречала гостей у дверей. Один раз заглянул Булгаков, заказал шаверму. Удивительно, но дисконт не попросил. Расплатился своими кровными, хотя Жанни на чай не оставил. Меня, конечно, узнал, но ничего не предъявлял. Так усмехнулся и пробубнил. Тебе бы комедии сочинять. И зачем-то поинтересовался, служил ли в армии. Я, как всегда, за словом в карман не полез. Да, служил. Псковская гвардейская воздушно-десантная дивизия, отличник боевой и политической подготовки, четыре прыжка с вышки, имею значок. А как Суслятин поживает? Счастливо. Больше опер ни о чем не спрашивал. Но его прощальный взгляд мне не понравился. Ладно, на чем я остановился. А, да, на белочках, вернее, на Голубевой. И чего меня на нее так клинит? Плюнуть да забыть. Но пока не удается зараза. И даже не потому, что Голубева такая уж и распрекрасная и неповторимая. Просто она оказалась первой. А наукой давно доказано, что первые эмоции самые сильные. Окажись она, к примеру, второй или третий, я бы про нее сейчас и не вспомнил. Какая Голубева? Кто такая? Мало ли. Встреча с Ксюхой разворошила старую рану. Интересно, а как бы все сложилось, если бы тогда, в школе, она все-таки ответила на мои домогательства? Глядишь, и в тюрягу бы не загремел. Глядишь бы сейчас, был почетным отцом семейства. Мои бесполезные фантазии прервал звонок мобильного. Интересно, кто это меня вспомнил? Надеюсь, не врач-венеролог, и не военный комиссар. Это оказалось веселого. И была она по обыкновению не весела. Сам я ей после истории с соседом не звонил. «Паша, это Ксения. Привет. Я тебя не отрываю?» Мне пришлось оторваться от изучения шва на колготках Жанны. «Привет, Ксюх. Нет, чего хотела?» Похоже, своим «чего хотела» я ее совсем подавил. Она поняла, что отвечать надо быстро и четко, как в десантных войсках, а не размазывать кашу по тарелке. Мне нужен твой совет, как профессионалы. Опять сосед? Нет-нет, Костя, это не беспокоит. Другое, мы не могли бы сегодня встретиться. Если хочешь, я подойду к тебе в отдел. Нет, нет, не надо. Я сегодня на задержании, в засаде. Наркомафию берем. Буду поздно. Или вообще не буду. Жаль. «Ну тогда, может, завтра утром? До работы. Часов в девять. У меня первой пары нет». «У меня тоже с утра не было первой пары. В смысле, что завтра по заведению дежурил летающий кавказец Ли. Но вставать в такую рань. Да и вообще, опять изображать из себя благородного героя из органов? Нет там благородных. Зачем я эту баланду заварил? Вот и давай советы до конца дней». «А попозже нельзя. В двенадцать там или в час». У нас среет с утра. Опять. Боюсь, не получится. Но если ты не можешь... Ладно. Плакальщица у гроба шейха по сравнению с Ксюхой Елена Степаненко. Одноклассница инквизицию разжалобит. И невольно мой язык пошел перекорм моему разуму. Должно быть, повелся на слово «профессионал». Погоди. Давай в полдесятого у пруда. Вырвусь на 15 минут. Устроит? Конечно. Спасибо, Пашенька. Она отключила связь и опять вспомнил белочек. Говорят, они в Канаде особенные, реликтовые, большие и с острыми зубами. Не дай бог нарвешься. Бедная Голубева. Жанна, видимо, услышала часть нашего с Ксюхой разговора. «Паш, что это у тебя за рейд? И какое задержание?» Я, как всегда, ответил искренне. «Видишь ли, Жанна?» «Я, вообще-то, старший лейтенант милиции. Сюда внедрен по заданию центра выявлять нарушения в сфере общественного питания и наркоторговли. При этом основные обязанности с меня никто не снимал. Сегодня ночью у меня задержание, а завтра утром рейд». Барменша наклонилась к моему уху и нежно прошептала. «Товарищ старший лейтенант, мне очень неловко об этом говорить, но у вас на левом носке дырка. Сменить, пожалуйста, когда вернетесь в центр». Когда я ленивой ментовской походкой подходил к пруду, Ксюха уже сидела на скамеечке. Это хорошо, не люблю ждать. Как опытный сыщик, я сразу заметил перемены. На ней был строгий офисный костюм с юбкой чуть выше колен, светлая блузка, туфельки на каблучках. Волосы собраны в пучок, но челка игриво падала на лоб. По сравнению с прошлым разом, граммов на 50-100 больше косметики. Новые серьги с фальшивым жемчугом, новая сумочка. Остались привычная кисло-сладкая улыбка и чуть грустные очи. Увидев меня, Ксюха поднялась и сделала пару шагов навстречу. «Привет, Паша. Как задержание?» Я устало присел на скамейку, вытер лоб, словно крестьянин, вспахавший пять гектаров земли. Не выспался нифига. «Привет. Порядок. Прикинь, у них стволы оказались. Отбиваться начали». Напарник моего, Сашку Булгакова, чуть не зацепили козлы, еле скрутили. Ужас. Ну, у тебя и работа. Нормально. Лишний раз напомню, что скромность — неотъемлемая черта настоящего героя. И сам бы я ни за что не стал бы бы хвалиться. Но раз спросили, пришлось. С другой стороны, глядишь, о моем героизме узнает простой канадский народ. И поползут слухи по всей Канаде. Смотрите, какие парни живут в России. Не то, что наши местные засранцы белочку пристрелить боятся. Носок, кстати, я сменил. Сообщаю на всякий случай, а то решить, что у меня носков нет. Из другой одежды упомяну галстук, подаренный матери на выпускной. Остальное не имеет отношения к делу, а галстук — элемент ментовского имиджа. Веселова присела рядом, достала из сумочки потрепанную брошюрку. Вот, держи. Очень редкий сборник. Тут и Мэн Хао Жань, и Чен Хао, и даже Тао Юаньмин. Мин. Пейзажная лирика. Довольно удачный перевод. Постарайся за неделю прочитать. Это чужая книга, мне возвращать надо». «И за этим она подняла меня в такую рань? Пейзажные стежки читать?» «Но книгу я взял. Иначе обидится. Заплачет и прыгнет в пруд. Лады. Прочитаю. Что там у тебя стряслось?» Она секунду-другую собиралась с мыслями. Щеки украсил предательский румянец. Видимо, проблема была серьезна. Паша, меня изнасиловали. Фу, идиот, ничего святого. Сейчас, Паша, только не удивляйся. Понимаешь, за мной, кажется, следят. О, это действительно серьезно. Доигралась девчонка с джун -джуй. Психоневрологический диспансер приглашает всех желающих на день открытых дверей. Программе, слежка, белочки, встреча с Фредди Меркьюри, КГБ и полет на Луну. Неужели Ксюха прихватила не по-детски? Как же она лекции читает? Одноклассница заметила мой сочувствующий взгляд. «Наверное, это глупо звучит. Согласна. Я, конечно, не уверена, но…» «И кому ты могла понадобиться?» — торопил я. «Есть кое-какие мысли. Но сначала надо убедиться, что я не ошибаюсь насчет слежки». «Сюх, ты не меньжуйся, как барышня на первом свидании. Свои же люди. Выкладывай, а там поглядим, кто за кем следит». Чего она на меня так пялится? Словно на праздничный салют. Может, прыщ на лбу вскочил? «Да, Паша, конечно. Ситуация какая-то дурацкая, но от этого не легче. Помнишь, я говорила, что подрабатываю в турфирме? В общем, в конце того года отправляла в Китай одного человека. На отдых, на Хайнань. Это остров такой, там курорт вроде нашего Сочи. На две недели. «Обычный тур, ничего особенного. Поселила в пятизвездочный отель. Человек с деньгами мог себе позволить». «Его что-то не устроило, и он тебя достает?» Попытался угадать я, дабы не тянуть кота за резину. «Не совсем. Просто, наверное, ему стало скучно на острове, и он решил вернуться пораньше. Как повод проведения международного саммита в соседнем отеле и ограничение свободы перемещения. Там действительно проводился саммит, и туристов не пускали в некоторые места. В Китае тоже боятся террористов. Он договорился с местным гидом, и тот добыл ему билет на самолет. Не на чартерный рейс, а через Пекин, на обычный. В итоге вернулся на два дня раньше срока, в пять утра. А жену не предупредил. Ну и застал ее, скажем так, не совсем одну. Представляешь? Представляю. Нормальная тема, кто бы не воспользовался. И ты тоже? Я. Исключительно в служебных целях. А потом, я не женат. Ты не отвлекайся. конечно махчу что, махч устроили? Не знаю, может быть, но жена от него ушла и на раздел имущества подала. И, скорее всего, отсудит. Он в наш офис с претензией, почему, мол, не предупредили насчет саммита, испортили ему отдых. Давайте назад деньги за тур плюс за моральный ущерб, засужу и все такое. Ему Олег Сергеевич, директор наш, объяснил, что это форс-мажор, и вины агентства здесь нет. Нас не предупреждают о готовящихся мероприятиях. А если у вас семейные проблемы, нечего перекладывать их на чужие плечи. Этот тип скандал устроил, компьютер меня со стола своротил, грозить стал, что все равно своего добьется. Он, по виду непростой, кажется, судимый. Словички проскакивали, вроде как у тебя. У меня это сугубо производственное. С кем поведешься? Я ж не в претензии, Пашенька, все понимаю. Вот суд он не подавал. Юрист сказал, что ничего бы он у нас не отсудил. Но мужик не успокоился. Месяц назад заявился подвыпивший давай опять угрожать. Или возвращаете деньги по-хорошему, или. Ужасы всякие. Олега Сергеевича не было, так он мне все это выложил, а напоследок в ухо прошептал «Ты, девочка, мне лично за все ответишь». Представляешь? Я чуть не расплакалась. За что я должна отвечать? По его логике, мне надо было позвонить в отель и предупредить «Не возвращайтесь раньше, а то состанете жену с любовником, будут проблемы». Нормально, да? Ну, действительно, влажовая предъява. То есть, извини, необоснованная претензия. На лавочку присел пенсионер, приложил к уху воронку-трубочку и, не стесняясь, стал подслушивать, чтобы завтра выложить наш секретный разговор во всемирной паутине. «Прогуляемся», — предложил я. «С удовольствием». Весело поднялась со скамеечки и взяла меня под руку. Пенсионер обиженно погрозил трубочкой. Для любителей пейзажной поэзии сообщаю, что погода стояла прекрасная, птицы пели и шелестела ранние листва. На деревьях. «К делу это не имеет отношения, но кому-то, возможно, будет приятно». «А неделю назад все и началось», — продолжила Ксюха. «Первый раз заметила его в маршрутке». «Погоди, он сам за тобой следит?» «Нет, конечно, другой. Высокий такой, бритоголовый, лет 30. На Гошу Куценко похож. Вышел вместе со мной. Я бы внимания не обратила, но на следующий день заметила его в метро». «Точно его?» «Да!» — уверенно подтвердила одноклассница. Стоял в соседнем вагоне и через стекло смотрел. Я обида не подала, а когда со эскалатора расходила, оглянулась. Он тоже поднимался! Гад! А позавчера возвращаюсь домой, а в подъезде на верхнем этаже возле окошка кто-то стоит. Я испугалась, дождалась соседку и вместе прошли. «Вряд ли бы он открыто маячил окна», — профессионально подметил я. «Засветка!» «Пашенька, я же ваших тонкостей не знаю. Это вы специалисты». «Еще раз подтверждаю, от хвалебных речей еще никому не становилось плохо и никому пока не вызывали скорую. Поэтому я не стал оспаривать квалификацию специалиста». «А вечером кто-то два раза звонил, но ничего не говорил. Дышит в трубку и молчит. Аж неприятно и как-то жутко». «Ну и что ты хочешь от меня? С клиентом вашим побазарить? Виноват э, поговорить?» «Нет, нет. Вдруг я ошибаюсь и никого он не подсылал. Некрасиво получится. Просто. Веселова замолчала, словно собираясь с духом перед прыжком без парашюта. «Я сегодня к Кате иду. Ты ее фотку видел у меня. Она недалеко отсюда живет, в кирпичной высотке. У нее день рождения. Ты... ты не мог бы со мной сходить? Или хотя бы встретить и домой проводить? Я боюсь одна. И заодно посмотришь, не следит ли кто. У тебя глаз наметан, сразу поймешь». «Вообще-то...» Я планировал сегодня почитать сонеты Петрарки или на крайняк пообщаться с Германом в Эрмитаже. Иначе он в конец обидится и не протянет больше руки. А я так не могу. Ну, допустим, я его срисую. И что дальше? Я позвоню клиенту и скажу, чтобы он прекратил. А если не прекратит? Ну, тогда заявлю в милицию. Наша милиция такой фигней заниматься не будет. Это я тебе как профессионал гарантирую. Да ты и сама имела удовольствие в этом убедиться, когда приходила к участковому. «Да, возможно, но куда-то ведь можно обратиться? Кто-то же должен нас защищать!» Она посмотрела на меня с превосходно скрываемым восхищением. Последняя реплика была обращена не к кому-то вообще, а конкретно ко мне. «Ты на меня намекаешь?» Ксюха окончательно растерялась. «Нет, ну если бы... Если он увидит, что у меня кто-то есть, что кто-то может вступиться, он наверняка отвяжется». Я такой страшный. Что ты, Паша? Наоборот, очень даже симпатичный. Я могу на тебя рассчитывать? По выражению ее лица я понял, что если откажусь, она точно прыгнет в пруд. И мне придется делать вид, что я этого не заметил, чтобы не мочить ног. Значит, надо жертвовать Эрмитажем. С другой стороны, подружка у нее симпатичная. Можно поговорить с ней о пейзажной лирике и наладить контакт. Хорошо. Встречу. Давай адрес. Она продиктовала адрес своей подруги Кати, потом уточнила время. «Часов в 11 не поздно?» «Нормально». «Спасибо, Пашенька. Ты не представляешь, как меня выручишь». Статья 144, часть 1 УПК РФ. Дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим кодексом, принять по нему решение в срок не позднее трех суток со дня поступления указанного сообщения. Пока не за что. Стихи почитай, не пожалеешь. Уже делается. Она как-то нехотя отпустила мою руку. Ты к себе? В отдел? Да, на работу. Нам по пути. Здорово. Пришлось тащиться с ней до поганой ментовки и слушать болтовню про Цюнзюй. Ну и увлечение у нее. Нет, чтобы машинки собирать. На крыльце торчали несколько мусоров в форме и булгаков по гражданке. Курили и ржали, словно кони дикие. Защитники народа. Пулеметик бы сюда, крупнокалиберный, рука б не дрогнула. Метров за пятьдесят до них я затормозил, хлопнул полбу и вспомнил. Блин, мне же к мужику одному заскочить надо, к свидетелю, по убийству. Совсем забыл. как Ксюх. До вечера. Если что, я позвоню. Приложив ладонь к пустой голове, я исчез в ближайшем подъезде. Постояв на площадке минут пять и убедившись, что одноклассница удалилась на безопасное расстояние, я вышел обратно на улицу, где светило майское солнце, пели птицы и шелестело ранняя листва. На деревьях. Дома я срочно прилег на диван, раскрыл Ксюхину пейзажную поэзию и благополучно заснул на втором четверостишве. Действительно, удачный перевод с ног валит. Как и было обещано, я получил настоящее удовольствие, проспав целых три часа. Мне не помешало даже караоке.